Рассказывает Валерий Першуков. Оля — бухгалтер, а бухгалтер тоже хочет быть волонтером. Пришла она впервые осенью, ближе к зиме, около семи вечера. Сказала, что хочет помогать в хосписе, но сможет делать это только в будни и после работы. Координатор тяжело вздохнул. Зимой и к вечеру жизнь в хосписе замирает. Кто-то из пациентов уже спит, кто-то смотрит телевизор, кто-то читает перед сном. Оля мужественно приходила по вечерам в течение месяца-двух, а потом призналась, что не уверена, будет ли приходить дальше. «Я бы и рада ходить, но по вечерам дел мало, и мне каждый раз неудобно, что я сваливаюсь на голову координатору, когда он уже устал после беспокойного дня и должен идти домой, а я прошу его найти мне хоть какую-то работу и задерживаю. Мне бы что-то понятное и стабильное». «Тогда нам придется это придумать», – почесал затылок координатор и пригласил волонтера Олю присесть за стол. Через час все было придумано. На следующей неделе, в понедельник, ровно в 19.00, Оля и примкнувшие к ней волонтеры организовали игру в лото. Сначала чаепитие с волонтерскими угощениями, затем сама игра, командами, с призами победителем, потом старые песни о главном, под аккомпанемент гитары. И так каждый понедельник. Вот уже почти семь лет, с перерывом на ковидный карантин, Оля и компания проводят лото для пациентов. Поначалу приходили всего несколько пациентов, потом желающих прибавилось. Через пару месяцев пришлось купить в холл большой круглый стол специально для вечерних посиделок. «Представляешь, — хвалится мне Иван Иванович, встретив в коридоре отделения. вчера в лото пять раз мы выиграли, вот смотри, сколько призов загробастал». Сейчас приедет внук, похвастаюсь перед ним, неудачником, и смеется. «Смотрите, увижу, что играете на деньги, накажу, поддерживаю я игру». «Не, ну мы же опытные люди, никто не увидит», — подмигивает он мне единственным глазом.